Глава 13, часть 3 Я во все глаза смотрела на пролетающего мимо ящера и мысленно уже придумывала, что буду говорить в свое оправдание, когда меня схватят. Тут мой взгляд зацепился за маленькую фигурку, сидящую между двух огромных наростов на шее дракона. Я моментально узнала ее, а она узнала меня, потому что в отличие от своего жениха, Таня смотрела четко на нашу компанию. Она выпучила глаза и громко закричала своему дракону, пока он не стал разворачиваться в нашу сторону. «Никуся, поворачивай! Помнишь, ты обещал показать мне поляну со светящимися грибами? Сегодня лучшее время ее посмотреть. Полетели скорее, полетели туда!» Ректор хотел было что-то возразить, но ведьма вцепилась витые рога на его голове и закричала пуще прежнего. «Никуся, скорее! Мне очень надо!» Пару секунд помолчала, будто прислушиваясь к чему-то, а потом ответила. «Как куда? По-маленькому надо! Полетели быстрее!» В этот раз просьба подействовала. Ящер взмахнул крыльями и быстро направился в противоположную от нас сторону. «Уф!» – выдохнула я. «Улетел?» Не то прохрипел, не то пропищал Терри, старательно сливаясь со стеной. «Вроде да». Осторожно оглядываясь, ответил Бах. Я еще раз вдохнула, понимая, что на этот раз обошлось, и поудобнее перехватила ногу Лиса. Парень извернулся и вцепился в стену, приняв устойчивое положение. «Куда это, ректор, на ночь глядя?» – спросил он. «И кто такой Никуся? Кто-нибудь понял?» «Тебе какое дело?» – ответила я, продолжая подъем по стене. Теперь, когда опасность миновала, нужно было поторапливаться, чтобы не быть застегнутыми врасплох комендантами общежитий или теми, кто допоздна гуляет в академическом парке. «Вот его окно!» – я указала пальцем на нужное отверстие. На наше счастье окно даже было не закрыто. Наоборот, было распахнуто, будто приглашая зайти внутрь. Но я же не дура, чтобы так легко попасться самому противному и въедливому магистру академии. Так что в первом в комнату полетел небольшой мешочек с сонным порошком. По моим расчетам, он должен был приземлиться ровненько посередине комнаты и буквально за минуту выпустить из себя сонные чары. Никакой черной магии, одни травки. Успокоительные. Правда, в убийственной дозировке. Но испытание на крысах показало, что все выживают после действия порошка, просто ходят сонные пару-тройку дней. А такой вредный субъект, как преподаватель физической подготовки, просто обязан остаться цел и невредим. Мы с парнями затаились и прождали положенные пять минут. Ровно столько нужно, чтобы порошок распылился, подействовал и полностью исчез из воздуха. «Пора!» – кивнула я ребятам. По моей команде мы залезли внутрь. Было тихо. Тихо и темно. Первым делом я подобрала мешочек из подсонного порошка, забирая с собой возможные улики. Мельком кинула взгляд вглубь комнаты, на кровать, где ровно посередине возвышалось предполагаемое тело магистра, судя по очертаниям. Дроу крепко спал, так как при нашем появлении даже не пошевелился. И хорошо, потому что залезающий последним лист задел ступней острый край оконной рамы и зашипел, как кобра. «Тихо ты!» Еле различивым шепотом заорала я на однокурсника, моментально оказываясь рядом. Посмотрела на кровать. Все тихо. Как хорошо. «Я занозу подцепил, пока лес в эти ваши окна!» Проворчал оборотень, жалобно показывая свою ступню, из которой торчала приличная такая заноза. Ее прекрасно было видно в свете луны и звезд. «И что мне теперь делать?» К нам молча подошел орк и также молча одним резким движением вырвал занозу из ноги товарища. «Твою ж двоюродную прабабушку!» – взвыл Терри. Я испуганно зажала ему рот рукой. Но он уже разошелся. «Ты чего делаешь, дубина ты зеленокожая? Убить меня хотел?» «Я помог?» – абсолютно спокойно ответил Бах. «Мэри, где там твое зелье?» Я отпустила мрачного излова, как стая у лиса, и вытащила из-за пояса пузырек. «Постойте на стреме, я сейчас!» – попросила парней и приступила к делу. Добавила по несколько капель в графин с водой около дивана в уже налитый стакан рядом, потом нашла спортивную сумку, а в ней бутылку воды. Добавила туда тоже. Затем с опаской подошла чуть ближе к кровати, но так, чтобы меня было незаметно, и влила оставшееся зелье в большую бутыль с водой, стоящую в углу гостиной. Дров не пошевелился. «Я все!» — сообщила подельникам. «Что теперь?» — поинтересовался Бах. «Лезем обратно». Я последний раз кинула взгляд на кровать и, не найдя там ничего подозрительного, прошла с парнями обратно к окну. «Как-то все очень просто. Неужели мы отделаемся так легко?» «Идешь?» — спросил Бах. Я только кивнула и схватилась за плющ. Но мы и полезли вниз. Лезем, лезем, один этаж другой. «Чем заняты студенты первого курса водников?» Поинтересовались откуда-то снизу в полный голос. Я испуганно замерла на месте, а лис подо мной жалобно захныкал, долбясь головой в зеленые заросли. «Опять отработка!»